Глава 5. Суслик из норы. Ветеринар Костя только-только вернулся из отпуска, в который не уехал. Сбежал он в этот самый отпуск. В последнее время в его жизни было настолько много всего, что Косте казалось, что он катится кувырком с неслабой такой горы, и остановить это он никак не может, как не пытается. Да, с его девушкой временами общаться было трудновато, Костю раздражало Насти на стремление контролировать всю его жизнь, попытки влезть в его работу, а последнее предложение о выкупе ее отцом в ветклинике, чтобы Константин стал ее заведующим, так и вовсе смутило. Он вообще сначала решил, что это шутка. Правда, потом на смену желанию посмеяться пришло ощущение, что его покупают. а дальше завернут в подарочную бумагу, перевяжут ленточкой и вручат Насте Павлюченко в личное пожизненное пользование. Но и это было не самым худшим. В конце-то концов от подобного предложения было нетрудно отказаться, что он и сделал. Дальше... Дальше у отца Насти начались внезапные и очень серьезные проблемы — Он мало того, что забыл о покупке клиники, теперь вообще ужом вертелся, чтобы хоть как-то удержаться на плаву, потому что его весьма благополучный до сих пор бизнес начал разваливаться на глазах. Настя рассказывала, что практически все его предприятия, как оказалось, работали с громадными нарушениями, а сейчас местные проверяющие как с цепи сорвались. Если честно, Кости это было слегка без разницы. Настин отец на него всегда смотрел, как на пустое, но грязное место. Деньги этого самого типа Константина ни разу не интересовали, а содержать семью он и без этого был способен. Но прошло совсем немного времени после начала павлюченковских проблем, и Настя пришла домой такая счастливая, сияющая, что Костя невольно обрадовался этому, правда, очень ненадолго. Стоило его любимой девушке открыть рот, как он услышал. «Костик, нам надо расстаться!» «Что?» Наверное, у него был очень и очень глупый вид. «Что слышал? Я к тебя ухожу! Я встретила свое настоящее личное счастье!» «Насть, погоди! Мы... мы же любим друг друга!» «Говори за себя! А я люблю другого!» «И знаешь что?» «Ты сам в этом виноват. Я до сих пор не уверена в том, что ты мне не изменял со всеми своими клиентками. Я... я издергалась с тобой, а ты даже не хотел пойти мне навстречу и не работать на этой дурацкой работе, и директором клиники не захотел стать». «Заведующим», — машинально поправил ее ошарашенный Константин. «Все равно», — отмела его поправку решительная Настя, «Без разницы мне, как это называется, потому что я люблю Андрея. Он... он такой классный, красивый, обаятельный, клёвый!» Вид у Насти был на удивление мечтательный и счастливый. «То есть ты меня бросаешь?» Доходило до Костика с трудом, потому что у него весь день один за другим были сложные пациенты. Устал он до жути. Мечтал только прийти домой – Благо, недалеко. Упасть и уснуть. А тут такое, что-то непонятное. «Ты тупой!» — презрительно процедила Настя, и Константин с изумлением увидел и узнал в ее лице отцовские черты. Вот точно такое же презрительно-высокомерное выражение было и у Павличенко-старшего, когда он общался с потенциальным зятем. «Я же русским языком тебе объяснила, что встретила свою любовь, настоящую, а не...» Еще один взгляд, окативший костью с головы до ног, подействовал на него, как ведро ледяной воды. «А никак ты, нищий собачий доктор, слабак во всем, так что я собираю вещи и ухожу. А ты? А ты не смей ко мне больше приближаться, звонить, искать меня». «Наши отношения закончились. Я просто пожалела тебя, вот и связалась с таким неудачником, как ты. Но теперь у меня будет Андрей, а ты не смей лезть, понял?» Косте и в голову не могло ничего подобного прийти. «Зачем?» — спрашивается вымаливать продолжение отношений у девушки, которая четко и ясно ему сказала, что его не любит, да и не любила никогда. Он смотрел, как Настя швыряет в чемоданы и сумки свои вещи. В голове гудело, словно там работал какой-то мощный вентилятор, выдувавший остатки его влюблённости. Да, нельзя сказать, что он пережил это легко, но, если честно, уход Насти был далеко не таким тяжёлым испытанием, как её возвращение. Случилось это эпохальное событие. Через полторы недели после того, как она хлопнула дверью его квартиры, прилично перепугав его собаку и соседку по лестничной клетке. Костя сразу же заблокировал ее номер, так что звонила она или нет, не знал. Он набрал дежурств и вкалывал, как раб на галерах, и, разумеется, сильно уставал. И вот, возвращаясь домой в состоянии «нога за ногу, а уши волочатся где-то позади», Он обнаружил у подъезда машину, из которой выскочила Настя и сделала попытку повиснуть у него на шее. Усталость усталостью, а профессиональные рефлексы никто не отменял. Так что Костик умело убрался с дороги романтично атакующей девы и сухо уточнил. «И что бы это значило?» «Костик!» — воскликнула Настя, пошире распахнув глаза, в которых плескалось прямо-таки море слез, Костик, я вернулась. Зачем? Иногда самое сложное это необходимость ответа на простой вопрос. Нет, но ну в самом-то деле, зачем возвращаться к человеку, которому она говорила море обидных, несправедливых и незаслуженных вещей, уходя к другому мужчине? Вот и Настя призадумалась, чтобы такое ответить, да поправдоподобнее, и тут же обнаружила что смотрит на мужскую спину, а сам Костя уходит. «Стой! Ты куда это? Ты чего не отвечаешь?» Настя как-то иначе представляла себе сцену своего возвращения, так что даже не сразу сообразила, что ей делать. Так как оборачиваться, возвращаться и давать отчет в том, куда он пошел и почему не отвечает, Костя не собирался. Пришлось его догонять самой. «Костя, ты почему меня игнорируешь?» Настя возникла между подъездной дверью и Константином, как суслик из норы. «Ну хорошо, ладно, я ошиблась. Этот подлец Воробьев просто исчез и все. Но я тебе даже не изменила. Просто, просто...» «Разорвала отношения», — подсказал ей Костя. «Да, разорвала. А теперь хочу все обратно связать». «Временным неудачником до следующей твоей настоящей любви я не буду, так что поищи кого-то другого», — отрезал Константин, проходя в подъезд. «Мы уже расстались, причем по твоей инициативе, так что не вижу причины что-то менять». Сказать это было значительно проще, чем отвязаться от Насти Павлюченко. Настя в ярости стучала в его дверь. Она на прогулках пыталась приманить его собаку и продемонстрировать через нее, какая она любящая. В конце концов, она даже в клинику заявилась, влетев в кабинет Костика, когда там шел прием. Правда, в этот момент Константин чистил околоанальные железы очень скандальному пинчеру, так что звук и запах были чрезвычайно неромантическими, и Настя выскочила из кабинета куда быстрее, чем туда вошла. Через несколько дней... Костя понял, лучше куда-то уехать на некоторое время, потому что эта клещина — клещица, короче, клещ женского пола просто так не угомонится. Взять на работе отпуск за свой счет, собрать собаку и вещи, загрузить все это в машину и уехать в деревню. в Старый-престарый дом прабабушки оказалось значительно дешевле отражения Настиных атак. Приехал Костя дивно отдохнувшим, несмотря на то, что деревня была практически заброшена и никаких особых удобств там не было. Пожал плечами при виде собственной двери, на которой явственно виднелись отпечатки чьих-то каблучков, порадовался, что сменил замки, да и вернулся на работу, сняв лишнюю нагрузку с умотанной Татьяны. «Тань, спасибо тебе, что подменила. Ты настоящий друг». С выражением сказал он в первый же рабочий день. А на второй, в его ночное дежурство, к нему пришел Соколовский с известием о том, что есть новый пациент. «Беркут. Таня говорит, что у него травмы и сотрясение мозга. Надо сделать рентген и еще чего-то. Пациент спокойный, клеваться и когти пускать в дело не будет», сказал Филипп Иванович, заглядывая в его кабинет. Он заглянул на секунду и тут же отвлекся на что-то в коридоре, поэтому Костя не увидел его реакцию на свою фразу. Э, а может лучше зафиг иксировать? Костина реакция была в принципе понятна. Не каждый день в непосредственной близости от себя видишь знаменитого актера, заходящего в кабинет со здоровенным просто гигантским орлом, сидящим на руке. Орёл как-то хмуро покосился на Костю. Соколовский пожал плечами, а Таня, вынырнувшая из-за спины начальства, пояснила: "Кость, не надо никого фиксировать. Не волнуйся, всё будет хорошо". э, -э, -э точно, глупо спросил Костик. "Абсолютно. Сюда проходите, Филипп Иванович. Ильдар, вот здесь надо лечь на спину. Так он тебе и ляжет", подумал Костя. «Кость, помоги нам, пожалуйста!» Таня доверчиво оглянулась на него. «Ильдару самому с этим не справиться!» Костя хотел было пошутить про орла по имени Ильдар, но почему-то шутка застряла в голосовых связках. Наверное, заблудилась там. Таня тихонько вздохнула. От Ильдара такого же концерта, как от Росомахи по имени Сирко, конечно, ожидать не приходилось. Но, похоже, бедняга Костик опять попал. Снимки здоровенному Беркуту Эльдару делать было легче легкого. Он послушно лежал так, как надо, держал крылья так, как Таня их перемещала и делал вид, что все это происходит вовсе не с ним. Перелом ребра, трещины вот тут, тут и тут. Костя внимательно вглядывался в снимок. Крылья и лапы целы, позвоночник тоже. Уже хорошо, просто отлично, порадовалась Таня. Так, а теперь МРТ. Орёл упорно делал вид, что его не касается то, что с ним делают. Только на Татьяну косился время от времени. «Ой, как хорошо!» — Таня смотрела на результаты МРТ. «Особых повреждений нет?» «Ну да, ушиб, конечно, никуда не делся. Но вообще-то Эльдару крупно повезло». Она не решилась сама нести Беркута в гостиницу, а Соколовский, покосившись на смартфон, куда-то вышел. Так и получилось — что они оказались в кабинете втроем. Таня, Константин и Ильдар. Беркут сидел на спинке стула, стараясь как можно аккуратнее подобрать крылья и прикрывая глаза. Голова кружилась. Таня рассматривала снимки и мечтала о скорейшем возвращении Соколовского, а Костик косился на птицу, размышляя. «Почему это он такой управляемый?» «Ручной такой!» Когда зазвонил его смартфон, он принял звонок машинально. Номер незнакомый, но к нему часто обращаются клиенты, которые нашли его контакты через знакомых. «Добрый вечер. Слушаю вас». «Костя, ты обязан меня выслушать. Я тебя люблю. А ты, как ты мог поверить тому, что я тогда сказала? Это все было не всерьез. Да, я сказала, что люблю Воробьева, но это была... была ошибка. Ну. «Ошиблась я! А что, ошибиться не могу? Подумаешь, просто запуталась! Как ты можешь ломать наши отношения из-за такой... Такого недоразумения?» Голос звучал до жути громко. Настя говорила во весь голос. «Насть, хватит!» Костя от неожиданности даже не сразу вспомнил, что не один в кабинете оглянулся на Таню, которая активно делала вид, что ничего не слышит, Невольно задержал взгляд на Орле. «Вот уж кто точно слышал!» Понял Костя. У бедолаги даже клев приоткрылся. Почему-то стало неловко. Очень неловко и перед Таней, и перед Орлом, как это ни парадоксально. «Костя, ничего не хватит! Ты же понимаешь, что я от тебя не отстану, да? Я буду бороться за свое счастье, за тебя!» «Со мной бороться!» Невесело усмехнулся Костя, торопливо выходя из кабинета в коридор. Дверь за ним закрылась, и Таня покосилась на Ильдара. — Это что, его пара? — Ильдар говорил негромко, но очень отчетливо. — Ну, уже, наверное, нет. Татьяна пожала плечами, откровенно сочувствуя коллеге. — Это трясогуска какая-то, не в птичьем смысле. Неожиданно энергично произнес орел и резко замолчал, услышав, что Константин возвращается. Трисогуска в высшей степени приличная птица. За что уж Шильдар так их приложил, сама не знаю». «Тань, извини, пожалуйста, за это». Костя выключил телефон и отложил его в сторону. «Мне очень неудобно, что ты слышала эту ерунду». «За что ты извиняешься? Ты же ничего плохого не сделал». Да, но все равно погано, понурился Костя. Бывает, согласилась Татьяна, припоминая свой развод и предшествующие ему события, но ей-то было проще. Мужчина, которого преследуют, хочешь не хочешь, имеет меньше пространства для маневра. Спасибо за понимание, тепло улыбнулся ей коллега. Слушай, я все спросить хотел. Этот орел он актерский да? Ну, дрессированный. Нет, кость, он вольный, просто очень умный. Очень умный Орел явно о чем-то глубоко задумался и отреагировал только, когда вернувшийся Соколовский перенес его обратно в гостиницу. Слушай, как они тут живут, а? Ну вот тот парень, как можно жить, когда тебя обманули с каким-то воробьем? Да еще преследуют и требуют, прими обратно, а то заклюю. «Это ж не выжить!» Соколовский озадаченно воззрился на приятеля, попросил ввести в курс дела, а потом развел руками и вздохнул. «Ильдарчик, веришь, сам в шоке!» Правда, Соколовская в шоке относилась скорее к кушлости Воробьева и местной Норуши. Сто процентов Шушана направила ту птичку-невеличку, чтобы он девицу от Костика отвлек перед отъездом в Исконные земли. «Если девица такая же, как ее папаша, то я могу их понять, а Константину только посочувствовать». Соколовский обладал превосходной памятью, так что легко вспомнил доклады Крамиша о том ушлом деятеле, который хотел отцапать у него клинику. Филипп покинул глубоко задумавшегося Беркута, вышел из его комнаты и наткнулся в коридоре на Таню, которая шла уже с готовыми снимками. «А где Ильдар?» уточнила она. «Ильдар, в глубокой прострации на тему о времена, он нравы», усмехнулся Соколовский. «Кстати, Таня, а вы были в курсе того, что наш Воробьев очаровал девицу Константина?» «Нет. И может, это не наш?» с сомнением уточнила Таня. «Уверен, что наш. То-то у него такой довольный вид был. Вот же подпольщики».